сообщил секретарь. Легок на помине, — подумал Карпов и нахмурился. В кабинете был телефон прямой связи, Она шла, минуя секретаря, но старый коллега ею почему-то не воспользовался. Наверное, звонит из города, решил Евгений Сергеевич, передал секретарю, чтобы курьер из кабинета как появится, шел прямо к нему. Потом нажал кнопку внешней линии интеркома и сказал: Как поживаешь в этот чудесный день, Павел Петрович? Сначала я звонил тебе домой, потом на дачу. Людмила сказала: "Ты на работе". Так оно и есть. кое кто любит пахать по выходным. Карпов позволил себе чуть-чуть подтронуть над стариком. Все знали, он вдовец, живет один, Потому чаще других бывает на службе по субботам и воскресеньям. Евгений Сергеевич Мне нужно с тобой встретиться. Вради бога, зачем спрашиваться? Приезжай сюда завтра или лучше выбраться в город мне. А нельзя ли сегодня? Ну и дела, подумал Карпов. У старика на уме явно что-то серьезное. Да и говорит он так, словно выпил цег бутылке случайно не прикладывался Павел Петрович. Вы можете прикладывался, отрезал Борисов. Человеку время, от времени грамуль не повредит, особенно если у него неприятности. Карпу сообразил начальнику нелегалы и впрямь не до шуток. И Он оставил иронический тон. Хорошо, старец, мягко сказал он. Куда ехать? Знаешь мою дачу. Конечно. Значит, встречаемся там. Да. Буду признателен, если приедешь, ответил Борис. Когда сумеешь добраться? В 6:00 устроит, предложил Карпов. Ага, я уже заготовил бутылочку перцовки, сказал Борисов и повесил трубку. А мне-то что? пробормотал Карпов. В отличие от большинства русских, он почти не пил. А если пил, то армянский коньяк или солодовые виски, которые ему присылали из Лондона. Вот он ненавидел, на видео. просто презирал. «К черту летит воскресный вечер в Переделкино, подумал он, позвонил Людмиле и сказал, что не приедет. О Борисове не упомянул, заметил лишь, что не может подключиться и вернется около полуночи, но уже не на дачу, а в московскую квартиру. Мысль о том, почему Борисов говорил так резко, не выходила у Карпова из головы. Они давно работали вместе, Евгений Сергеевич не обиделся, просто Павел Петрович обычно великодушный и сдержанный, раньше себя так не вел. В то воскресенье самолет Аэрофлота из Москвы приземлился в лондонском аэропорту Хитроу около пяти часов вечера. В экипаже каждого советского авиалайнера в международным рейсом, есть человек, служащий двум господам: государственной авиакомпании и КГБ. На сей раз это был первый помощник командира экипажа Романов. Он не числился штатным сотрудникам комитета, состоял лишь агентом, то есть стучал на коллег и время от времени выполнял мелкие поручения. Капитан запер самолёт и оставил на ночь в ведении наземной службы аэропорта. Как обычно, таможенники поклажу работников Аэрофлота осмотрели невнимательно. У многих русских были транзисторные приемники, потому никто не обратил внимания на Sony в сумке у Романова. И зачастую советский человек едет за границу просто отовариться, и хотя в валюте у него очень невелики, великий, Наиболее охотно он покупает кассеты и электронику, а еще косметику. Пройдя таможню, экипаж сел в микроавтобус и поехал в отель Парк», где обычно останавливаются работники Аэрофлота. Тот, кто передал Романову радиоприемник, всего за три часа до вылета из Шереметьево-2 знал, таможенники аэрофлотцам не докучают. Работники английской контрразведки, по-видимому, считают менее накладным дать кому-нибудь из них провести нечто недозволенное, чем брать их всех под круглосуточные наблюдения. Запершись у себя в номере, Романов не удержался и оглядел радиоприемник с любопытством. Потом пожал плечами, запер его в чемодане и пошел вместе с командиром и вторым помощником в бар.